«Да чтоб им!» «Вот я удивляюсь, почему люди не могут просто жить и работать?» «Пришел утром в офис, сделал все, что необходимо, и домой. И так каждый день, кроме выходных. За это получаешь зарплату два раза в месяц и бонусы в конце года. Все, никаких сложностей. Так нет же, им всем не имется, выслужиться суки хотят. Короче, замдиректора по кадрам Игорь Бурьян нам всем на собрании объявил, что больше так работать нельзя». Выполнение плана это ещё не всё. Коллектив, если не чувствует себя командой, то это не коллектив, а чёрт знает что. И он в таком случае не конкурентоспособен. Поэтому из нас будут ковать настоящую команду, то есть по-современному займутся с нами тимбилдингом. Для этого нас в выходной в выходной день, Карл, ведут в какой-то грёбаный поход. По руководству некоего гуру-тренера, который якобы только и знает, как из нас охломонов сделать слаженную команду. Ну, куда денешься, мы, естественно, пошли. Причём всё всерьёз, с палатками, рюкзаками. Идём гуськом, друг за другом, моросит мелкий дождь, ветер несёт прямо в морду жёлтые листья, холодно, сыро. Я решил приятеля своего Витьку Угреневича догнать и пошёл на обгон слева от тропинки, и вдруг проваливаюсь в какую-то яму. Боху я знаю, откуда она там взялась. Больше 2 м в глубину. Под ногами вода хлюпает. Ну, Витьку увидел, что я в яму рухнул и кричит Серёга: "Держись, сейчас я тебя вытащу" и протягивает мне руку. Тут я слышу возглас коуча Гуру: "Стоп, все отошли от края ямы. В рамках тимбилдинга мы получили с вами идеальный кейс. Ваш товарищ упал в яму. Именно на его примере мы и рассмотрим основные принципы командной работы. Матвей Эдуардович Рыльский, так звали гуру, достал из рюкзака складную доску флипчарт и фломастеры. Установил её и скомандовал: "Разделитесь на две команды. Одна команда наденет синие бейсболки, а другая тоже синие, но вывернутые наизнанку. С изнанки у них цвет серый. Синие стараются вытащить Сергея из ямы. И потому приводят аргументы за него. Серые, наоборот, делают всё, чтобы Сергея, э, эм... как ваша фамилия? Зазуля. Так вот, серые говорят о Зазуле гадости, чтобы его оставить в яме. Но гадости и комплименты должны быть абсолютно реальны. Я поднял руку и попросил слова. У меня предложение. Здесь в яме холодно и мокро. Предлагаю меня вытащить немедленно, но если победят серые, обещаю добровольно спрыгнуть обратно. Сидеть где стоишь. рыкнул на меня Игорь Бурян. А Ковуч покачал головой и ласково сказал: "Эх, молодёжь, вечно вы куда-то торопитесь". При этом он разделил лист на флипчарте на две половинки и сообщил нам: "В левой половинки я буду записывать аргументы синих за покидание ямы Сергеем, а в правой наоборот за то, чтобы он продолжал сидеть с роковым по 3 минуты на команду". Мой приятель Витька сразу взял слово и начал перечислять Широко, хороший, добрый, надёжный. Быстрее время идёт, поторопил коуч. Романтичный, крикнула Светочка Румянцевой и покраснела. Весёлый и внимательный, добавила Нина Нефёдова из команды серых. Не по правилам, возмутилась Светочка. Сейчас наша очередь говорить. Я тоже хотела отметить, что внимательный, ещё нежный. Что-то сейчас сказала Стерва, ну повтори, взорвалась серая Нина. Время, рявкнул коуч. Теперь слово предоставляется команде Серых, и они должны перечислить негативные качества, которые возможно, есть у Сергея Хонбабник. С места в карьер начала Нина Нефёдова. Илгун, пусть в этой яме сидит хоть до зимы. А ещё он карьерист и подхалим, начал перечислять Гого и Тарберидзе, который всегда меня недолюбливал, ещё с тех пор, как я на каком-то корпоративе сказал, что чилийские вина лучше грузинских. Добавьте ещё к этому, выкрикнул Илья Букин, менеджер из моего отдела. Он сачок алинтяй целыми днями стреляет птичками в Engry Birds на рабочем компьютере. Стоп, игра, крикнул Гуру, смотря на часы. Время подведём итоги нашего баттла. Ничья, счёт 6:6. К сожалению, Сергею придётся ещё посидеть. Посмотрим, как дальше сложится ваша судьба. Я весь подрок. Ноги были по щеку в лутку в воде, даже ответить не было сил. А теперь дадим высказаться обеим противостоящим сторонам, продолжал Коуч. Предлагаю выбрать по одному представителю от каждой команды, который уже более развёрнуто представит нам аргументацию относительно доставания или недоставания Сергея Зазуля из Ямы. А мы с руководством компании послушаем и решим. Первым взял слово представитель синих, и по союместительству мой друг Виктор Гриневич. Ребят, «Да что мы за сволочи такие? Человек на наших глазах впервые оступился и упал. Такое могло произойти с любым из нас. А мы вместо того, чтобы протянуть ему руку помощи, превратили его в кейс для тимбилдинга. Вспомните, он третий год сидит на сквозняке возле входной двери, и ни одной жалобы, ни одного стона. И перед всем при этом он еще никому не отказал принести кофе из автомата с первого этажа. — Только пока он его доносит, кофе уже остывший! — крикнул кто-то из серых. И это говорит о том, не обратил внимания на выкрик Виктор, что наш родной Зазуля человек скромный, беззаказный. А что касается остывшего кофе, который здесь упоминали господа серые, то Серёга уже своё отсидел. Наш предложение немедленно достать безвременно оступившегося Зазулю. Мы вас услышали. Спасибо, поблагодарил Ковач. Теперь слово серым. Гугги Тарберид завышел вперёд и сказал: Надеюсь, сейчас вы всё увидели глубину нравственного, да и реального падения Зазули. Наши коллеги из команды «Синих» пытались нам его представить как падшего ангела, но это далеко не так. Как-то раз Зазуля попросил долг у Ильи Букина 30 тысяч рублей на электросамокат. Именно столько было в заначке у Ильи, и он все эти деньги отдал Сергею с дорогой душой. — И что, разве я не вернул долг? — выкрикнул я из ямы. — Вернул-то вернул, но как? — Сергей вернул долг в присутствии жены Ильи. И деньги были немедленно ей реквизированы. Разве так поступают, друзья? Предлагаю эту яму считать для Зазули долговой. Пусть там сидит до конца похода, — зло высказался Букин. Или еще раз отдает тридцать тысяч рублей. И тут меня, верите ли, такая злость взяла, что я подпрыгнул, ухватился за какие-то корни и самостоятельно вылез из ямы. С этого момента такое началось. Лучше бы я этого не делал. Суть в том, что пока серые пытались меня столкнуть обратно, мне на помощь бросились синие. А среди них были очень крепкие ребята, поэтому за минуту серых набросали полную яму. А фингалов под глазами у серых я даже не говорю. Прошла неделя после мероприятия, половина коллектива друг с другом не разговаривает. Руководство меня обвинило в срыве дорогого корпоративного тимбилдинга. Якобы гуру хотел на моём примере вскрыть все противоречия, а уже потом всех нас помирить, но из-за моего неадекватного поведения не успел. А на мой взгляд, сами виноваты. Мы и без этого грёбаного тимбилдинга хорошо работали, дружили, планы выполняли. Да что бы им всем с их новомодными штучками